Глава двадцать вторая. Чинмой Наскар сидел на рабочем месте, размышляя о правописании сложного термина «су-мото-когнизанце» — действие по расследованию преступления, предпринятое по инициативе самой полиции, когда зазвонил телефон. Наскар ответил и сразу же вытянулся по стойке смирно, Его первым побуждением было отдать честь искусству, которому он так и не овладел. Когда же до него дошло, что собеседник вряд ли увидит знак уважения, он пропищал высоким голосом: "Да, сэр, ещё минуту, сэр, пожалуйста, подождите, сэр". Прикрывая трубку ладонью, он поспешил к самшэру и беззвучно одними губами попытался сообщить, кто звонит. Но самшэр так ничего и не понял. Тогда Наскар отчаянным жестом указал на телефонный аппарат на столе Самшера, чтобы тот снял трубку. Говорит заместитель комиссара полиции Севера. Мне только что позвонили из канцелярии главного министра. Ты видел сегодняшние газеты? Парень прогремел в трубке гневный голос. «Нет, сэр. То есть я только что прибыл, сэр. Еще очень рано. Я как раз собирался». «Что?» «Это из-за твоего наплевательства?» «Пресса обливает нас дерьмом. Разве ты не понимаешь?» «Загляни в газеты». Сам шер лихорадочно рылся в хламе на своем столе, пытаясь выудить из-под завала в утреннюю газету. Когда он, наконец, открыл ее на второй странице, В глаза ему бросился заголовок, сообщавший, что в знак протеста против недавнего убийства в Санагачи состоится марш при свечах. Статью сопровождала фотография небольшой толпы, собравшейся вокруг помоста, с которого кто-то вещал в микрофон. Пожилая женщина держала в руках плакат с призывом «Остановите бойню!» «Грёбанная английская драма», — подумал сам Шерр. Кто состряпал им эти плакаты на английском языке? Спектакль для телекамер. Собеседник на том конце провода продолжал: "Конечно, средства массовой информации ухватятся за это. Ещё бы упустить такую прекрасную возможность. Полиция главный злодей в каждой истории. В любом случае это просто так не закончится. Ты меня слышишь?" Если они устроят марш при свечах, последуют и другие акции протеста, и можешь быть уверен, что все эти акции получат полное освещение во всех медиа. Они породят круглосуточный интерес к этой теме. Уже пятеро экспертов горячо обсуждали убийство в новостях прайм-тайма. Ты разве не видел? Я полагаю, одна из этих бешеных феминисток тоже там засветится. В общем, так. «Слушай меня, я не хочу, чтобы полиция выглядела армией болванов. Речь пойдет не только об этом убийстве. Они притянут и торговлю людьми, и секс-рэкет, и соучастие полиции, и взяточничество, и все остальное. Но, сэр, вы прекрасно знаете, что всякий раз, когда у нас появляется какая-либо информация о торговле людьми, мы принимаем меры и организуем спасательные миссии». Запротестовал сам Шерр, но он не мог заставить себя отрицать обвинения во взяточничестве. Это было бы слишком наглой ложью. Короче, перебил его заместитель комиссара. Возможно, лично ты не замешан во всём этом, парень, но портрет полиции в конкретной истории, который напишет пресса, вряд ли вызовет сочувствие. Как бы то ни было, мне нужно, чтобы ты и твои люди Приложили все усилия. Понятно, что вам удалось сделать до сих пор. <комнёт> Самшер внезапно почувствовал себя более уверенно. Сегодня утром мы приняли заявление, сэр, э это ведь по поводу убийства девушки в Санагачи, эм, верно, сэр? Разумеется. Не будь таким дебилом. Почитай газету, офицер. За этим инцидентом стоят две или три влиятельные неправительственные организации. Одна из них со штаб-квартирой в Дели и имеет некоторую международную известность. Они пытаются как можно шире осветить ситуацию в средствах массовой информации, как только в этом деле появится общественный интерес. концы уже не спрятать. Вот увидишь. Поэтому пока этот вопрос находится в центре всеобщего внимания, я хочу, чтобы полиция проявила инициативу и получила положительную прессу. Э, означают ли это, что мы должны провести расследование Сэр? Спросил Самшер. Конечно. Ты дурак, что ли? По крайней мере, должна быть какая-то видимость того, что полиция ведёт расследование. Считай, что я лично вовлечён в это дело, Сингх. Отдел по борьбе с преступностью тоже подключится. Мы не можем снова получить негативную реакцию СМИ после недавнего скандала с делом об изнасиловании в Парк-стрит. Всё понятно. Так точно, сэр. Вам не нужно ни о чём беспокоиться. Проследи за этим, Сингх. Заместитель комиссара повесил трубку.